Окно опять завесишь, да и прыг коленьки под одеяло. Налюбившись, выползишь к столу, позавтракаешь и в сане. Сани тоже хороший, мягкий, шкурами усланными, да пошкурками с куриным пером. А холопы еще шкуры несут, вроде как одеяло сверху. А у тебя шкурами со всех сторон, лежишь как в кровати. Теща бежит тебе миску с пирожками, тащит. Ну-ка, проголодаешься в дороге, не дай бог. Перерождение с Вареньками потопывает, ворчит. Погода. В такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выгонит. На что намекает, сволочь? Давайте, Ренти, не рассуждай. Езжай, кататься желаю. Давно ли пешком ходил, шеф? Как ты смеешь? А ну, живо! Вот порода подлая. Все бы спортить, возражать, насвистывать. Ленивая тварь попалась расслабленной. Нет, чтобы мучаться вихрем, как Бенедикт любил. Нет, плетется на за ногу, свистит, зубоскалит. А если девушка какая, просименит, еще и комментарии себе позволяет.